Глава 21. Внезапно, как один вздох, пронесся над полем битвы. Отовсюду была видна исполинская фигура Аснарда, на таком же огромном, как гора, коне. Аснард неутомимо врубался в ряды врага, а конь топтал павших и теснил грудью коней противника. Внезапно оба зашатались, как одинокое дерево, в бурю среди высокой травы и грохнулись на земь. В Куявском войске радостно закричали, это был первый из великих героев, что пал под ударами куявского оружия. И не просто первый, а самый известный, самый доблестный и могучий. Кто не слышал о знаменитом Аснарде, потомке горных великанов, в чьих жилах течет кровь самых известных героев прошлых времен? Сейчас артане дрогнут, обратятся в бегство, ибо для людей, сразивших Аснарда, уже нет достойных противников. Остальных они выкосят, как умелый косарь сочную траву. Ой! прокричал Визимайт бешено. Ему подвели коня. Он уже с седла крикнул Придону. «Помни, ты полководец!» Исподнятый секирой понесся с холма вниз, с каждым прыжком коня набирая скорость, как набирает ее валун, что сорвался с крутого склона горы. В том месте, где рухнул Аснард, заклокотало людское море. Туда ударили все куявы, стремясь завладеть телом героя и уволочь в свой стан. Туда пробивались сильнейшие герои Артан, чтобы не допустить еще большего позора, не дать в сердцах простых воинов паники, заглушить голос священной ярости. Там дрались над телом своего родителя страшные в ярости сыновья Аснарда. Там снова сшиблись так, что умирали от тесноты, Трещали доспехи, кости, черепа, звенели мечи и топоры. Скрежетали, щиты разлетались, как из сухой глины. Кровь лилась из ран, ноги увязали в кровавые жижи. Удар артанских витязей был страшен. Куявы были растоптаны, несмотря на их железо, несмотря на всю их воинскую выучку, отвагу и ярость в схватке. Артане начали сходу теснить их, рубить, крушить, врываться в их ряды и наносить бешеные удары. И, наконец, куявы качнулись. Их войско начало отступать, уже даже не пытаясь остановить и перестроить ряды. Придон покачивался, сам того не замечая. Оруженосцы боялись смотреть на его страшное, почернявшее от прилива крови лицо. Ему видно было, как перед последним полком Куявов, что до сих пор стоял на месте, закрывая дорогу к городу, появился всадник на белом коне. Блеснула искорка на лезвии гордо вскинутого меча. Всадник повернулся в сторону битвы и повелительно указал мечом но прежде, чем он сам пустил коня впереди этого ударного полка, Придон закричал страшным голосом: "Час настал!" По его знаку бегом подвели коня. Он взлетел в седло, в руке оказался топор. Застоявшийся конь заплясал от счастья, предвкушая скачку. Придон вскинул топор над головой: "Последний бой за Артанию!" Он вихрем понесся с холма. Оба полка, ведомые и сбором и свободой. Сдвинулись с места и пошли рысью, а затем и галопом. Придон несся, пригнувшись к конской гриве, сгорая от нетерпения врубиться в передние ряды этих свежих сил, где собраны лучшие и сильнейшие воины куявов и лучшие из наемников. Наконец-то он перестанет сгорать со стыда, что так долго стоял на холме и взирал сверху, как его соотечественники проливают свою и чужую кровь. За спиной грохотала земля, за ним неслись самые сильные и отважные на горячих быстрых конях. Их кони не уступали куявским в росте, но превосходили в скорости, живости. Они умеют драться копытами, хватать врага зубами, а раненого хозяина хоть в зубах, но доставят обратно к своим. Навстречу неслась такая же гремящая лавина. Земля грохотала, тряслась, стонала. Это были сильнейшие и отважнейшие из куявов. Лучший из лучших, кто все еще не мог смириться с поражением и явился сюда, чтобы дать бой и кровью смыть позор со своего имени. Придон при всей безумной ярости и нетерпении ощутил подобие страха. Хуявы мчатся в бой с тяжелым грохотом, массивные, железные, на закованных в железорослых конях. Их не измучил тяжкий бой. Напротив, ярость поднимается и поднимается грозной волной. И вот теперь стремятся выплеснуть. Острые копья распарывают воздух, а под рукой уже наготове мечи, секиры, боевые молоты. Тулей ободрял и поощрял уставших воинов, кричал и уверял, что еще чуть, и артане обратятся в бегство. Уявы в самом деле дрались жестоко, умело и наносили артанам громадный урон. Придон рубился с красной пеленой в глазах. Бешенство удесятерило и без того немалые силы. Он шел напролом, опрокидывал всадников вместе с конями. Рубил, колол, беспрерывно выкрикивал имя Итании. В его руках оказывался то куявский меч, то секира, то снова топор. Но все ломалось от страшных ударов. Наконец он выхватил у великана Куява огромный молот с длинной рукоятью из кованого железа и крушил им, слыша только глухие удары, треск и смертельные хрипы. За ним ломились израненные, при каждом замахе разбрызгивающие свою же кровь, отважные и яростные, что дрались из последних сил. Тулей тоже рубился, под ним убили коня. Он вернулся к запасному полку, сменил коня и снова бросился в сечу. От него несло жаром, доспехи накалились, подкатился градом по красному мясистому лицу. Стальные латы затрудняли дыхание. Возле него держались лучшие из воинов. Половина уже воссеченных доспехах, с зазубренными мечами. Трое смахивают кровь с алба, У всех одинаковые раны словно нанес один и тот же человек. Из схватки вырвался Репей. Кровь текла из разрубленного плеча. Закричал еще издали. «Ваше Величество! Мы разбиты! Уходите! Мы задержим погоню!» «Разбиты!» — повторил Тулей с горечью. «Так зачем бежать?» На него смотрели непонимающе. Репей опомнился первым. вскрикнул: «У Артан не будет полной радости, если вы уцелеете. Они будут знать, что у них остался враг». «Хуявия погибла», — сказал Тулей мертвым голосом. «Город падет, и Таня окажется в руках захватчика. Я ничего не сумел сделать, чтобы ее спасти. Нет, я останусь с теми, кто сегодня пролил кровь и отдал жизнь». «Ваше Величество, пора», — сказал Тулей строго. «Пора исполнить свой последний долг». Он поднял коня на дыбы. Все видели, как он взметнул руку в прощальном приветствии. Взметнулся пурпурный плащ за его спиной. Тулей понесся в гущу битвы, как большой орел, сильный и прекрасный. Воины стегнули коней и понеслись, страшась отстать от своего повелителя, что вдруг выказал странную для Куява неправильность в поведении. Невиданное дело! Три куявских отряда отказались сдаться, дрались отчаянно, и сколько им не кричали, что битва уже кончена, великий Тулей убит, а все полководцы либо в плену, либо убиты, они отвечали руганью. Сами бросались навстречу, рубили и крушили, пока не падали изрубленные так страшно, что ни один человек не мог бы стоять на ногах с такими ранами. А они сражались и даже глумливо запевали песни. Эти три отряда, а там было по несколько сот человек, взяли в кольцо, пытались смять. Но когда куявы оказались окружены валом из трупов артан, артане пришли в ярость и пробовали забросать врага стрелами. Но это показалось слишком медленным. И снова ринулись со всей яростью, рубили топорами, захваченными мечами, по стальным доспехам стучали булавы, молоты, железные наконечники копий. Уявы дрались, как древние герои, огромные, свирепые, исполненные дикой силы, Умелые и умирали с достоинством, дрались до последнего, уже падая, все еще дрались. Уже с заволакивающимися смертью глазами старались ухватить врага, удержать цепенеющими пальцами. Репей с сотней наемников пробился через ряды артан, оглянулся, прокричал. «Где Тулей? Почему не вижу?» Один из наемников крикнул. Он хорошо дрался, но его изранили, как будто на нем рубили свинину. Мы его в беспамятстве положили на телегу. Двое наших увезли в лес. Репей просиял. «Прекрасно! Это испортит дикарям победу!» «Ну, а мы дадим последний бой! За мной!» Под придоном убили третьего коня. Дальше рубился уже пешим. Никому опередить себя не позволял. Весь забрызганный кровью, с прилипшими на молоте человеческими волосами. Он выглядел, как свирепый бог войны. Он не верил своим глазам. Никто из куявов не упал на колени и не просил пощады. Никто не стремился сдаться в плен и спасти жизнь. Даже те, кто остался в одиночестве, дрались со всей яростью. Им кричали, обещали не только жизненную свободу, Ведь победителям надлежит быть великодушными. Однако разъяренные куявы отвечали бранью, бросались с поднятым оружием и гибли, пораженные, как и надлежит погибать мужчинам, в грудь и голову. В числе последних героев сражался Репей. Он выглядел несокрушимым. Вокруг образовался вал из трупов, а когда сделал пару шагов вперед, Придон понял, что такие горы трупов Репей оставляет за собой с самого начала битвы. Блестящие доспехи потускнели от множества свежих зарубок. Огромный меч в зазубринах, но сам Рипей даже не ранен. И всякий, кто вступал с ним в поединок, погибал от первого же удара. На него пробовали бросаться по двое и по трое, что вообще-то гнусно, если не в общем сражении. А сейчас как раз битва уже закончилась. Пора следовать совсем другим правилам. «Эй!» — прокричал придон свирепо. «Ты узнал меня, герой?» Рипей повернул к нему голову. Придон подходил медленно, давая Репею время собраться для схватки с новым противником. «Ты!» — донесся глухой голос из-под шлема. «Тот самый! Почему я не убил тебя тогда?» «Ты можешь попытаться сейчас!» — сказал Придон зловеще. «Твое имя будет овеяно славой!» «Мне не побить тебя!» — ответил Репей. Это знаешь почему. Даже без меча Хорса в руке ты сильнее. Но я дам тебе бой!» и мое имя в самом деле будет покрыто славой, а вот твое...» Он не стал ждать, пока подойдет Придон. Сам шагнул по залитой кровью земле. Воины вокруг затаили дыхание. Тяжелый молот и такой же тяжелый меч замелькали с одинаковой легкостью. Воздух наполнился грохотом, лязгом, треском. Придон двигался со скоростью, удивившей даже его самого. Но в голове вертелись загадочные слова Репея насчет его имени, что будет покрыто не славой, а... Он пропустил два сотрясших его удара. Во рту стало солоно и, озлившись, двинулся вперед. Молот загремел по стальному доспеху. Раздался треск. Это лопнул панцирь. Но репей сражался все так же неистово и стойко. Придон могучим ударом расколол стальной шлем. Осколки брызнули во все стороны, как испуганные воробьи. Он на миг увидел залитое кровью, искаженное болью лицо. Рипей успел взмахнуть мечом... Придон принял удар на кованую рукоять молота, ухватив двумя руками. Все видели, как их неистовый царь, быстро перехватив страшное оружие поудобнее, угодил великану прямо в середину груди. Репейка очнулся, как дерево под ударом катящегося с горы валуна. Изо рта плеснула кровь, меч вывалился из руки, а разбитый щит соскользнул с локтя. Глаза затуманились, но на лице проступила слабая улыбка. «Я победил!» Услышали все его громкий хриплый шепот. Он повалился с грохотом, как падающая осадная башня. Придон позволил вылить себе на голову пару кувшинов холодной воды, смывая кровь. И как царь и единственный руководитель похода снова взобрался в седло и уже оттуда обозревал поле битвы. Все покрыто телами павших, трупами коней. Плестят обломки мечей, топоров, копий, дротиков. В лужах крови отрубленные руки, головы, ноги, белые плащи полка белозерцев топтаны в кровавую грязь и стали пурпурными. Рядовые воины с лекарями бродят по местам ожесточенных схваток, помогают, выносят раненых. Кроме своих раненых оказалось немало и куявских. Простых ратников дорезали на месте, чтобы не нарушали торжественную тишину воплями и стонами, а героев принесли и положили на краю ратного поля. Среди них были известные Артаном люди, даже полководцы. Но Тулея, как ни искали, не оказалось. Неожиданно прискакал на взмыленном коне Визимайт. Придон насторожился, но Визимайт прокричал громко. Аснард жив, его просто сильно помяли. Какая-то сволочь снизу вспорола живот его коню. А потом почти раскололи его гранитную голову. Воины радостно закричали. Придон раскинул руки. Визимайт наклонился к нему. Они обнялись. Придон ощутил, как эта сбытка чувств в глазах защипала, а взор затуманился. «Слава богам!» — шепнул он. «Я пробыл без него всего час, а мне так одиноко и холодно. Где он?» «Отнесли его к шатру», — ответил Визимайт. Он ликующе улыбался. «Но это еще не все хорошие новости!» Придон спросил с радостной надеждой. «А что еще?» Визимайт указал на крепость. «Взгляни!» «Над дворцом развивался желто-голубой прапор с огненным конем». «Как это?» — воскликнул Придон. «Он не верил глазам, ибо собирался долго осаждать, штурмовать, долго бросать огонь из баллист. Как удалось!» «Погляди!» — ответил Визимайт с недоброй ухмылкой. «Кто сюда скачет?» Наместник допустил ошибку, послав на помощь Тулею весь городской гарнизон. А второй серьезный промах был, когда велел открыть перед отступающими городские врата. Вместе с остатками гарнизона ворвались и артани. Завязалась жестокая битва. Ворота все-таки сумели закрыть. порвавшиеся артани полегли, но погибли и все те, кого они преследовали. А самих артан сумели добить стрелами со стены и из башни. Но Визимайт, холодно рассчитывая битву, все время помнил о конечной цели — взятии крепости. Когда Мирошник вывел на помощь тулею весь гарнизон, Визимай торопливо сказал коневцу: Пора, твой час пришел! Тысяча коневчан уже стояла в лесу с противоположной стороны крепости. Когда прибыл коневец с приказом, все помчались к стенам, у каждого пятого в руках лестница. Их даже не заметили, ибо все, кто мог держать в руках оружие, вышли из ворот в помощь сражавшемуся тулею. Артани быстро приставили лестницы к стенам. Глазомер не подвел, хватило даже с запасом. Быстро начали взбираться. Коневец придержал у ближайшей башни, пока не взобралась половина. Затем с воинским кличем побежали по стене, сметая с пути усталых защитников. Участь крепости была решена. Мирошник, сам раненый трижды, едва держался на ногах. Он первый заслышал артанский клич на стенах его крепости, застонал в страхе и яростном бессилии, Закричал изо всех сил. «Прекратить! Прекратить бой! Мы сдаем крепость!» Люди коневца зарубили последних защитников ворот, сбили запоры и распахнули ворота. Мирошник сорвал с головы шлем. Ветер тут же вздыбил длинные седые волосы, а наместник повесил на острие меча, скочил на коня и, выскочив из ворот навстречу артанам, поскакал к шатру, где реял стяг придона. Придон беседовал с плотным немолодым человеком среднего роста в белой одежде. Длинные седые волосы и бритый подбородок говорили о его высоком ранге волхва. Придон разговаривал с ним почтительно. Мирожник закричал еще издали. «Мы сдаемся! Сдаемся!» «Поздно!» — ответил Придон с жестокой ухмылкой. Визимайт после быстрого подсчета сообщил, что на поле брани вышло около трехсот беров. Больше двух тысяч беречей и не меньше, чем двадцать тысяч отборного куявского войска. Это было все лучше, чем располагало Куяви. Это было все, чем располагало Куяви. Кроме того, полегло не меньше, чем тридцать тысяч наемников из других стран. И хотя труп Тулея все еще не найден, сказал он, что странно, однако теперь можно сказать, что Куяви больше не существует. Щецин сказал с веселой насмешкой, разве превращена в пустыню? «Куяви не осталось воинов», — объяснил Визимайт. «Даже этот последний из городов, Черный Утес, можно сказать, уже без охраны». Щецин кивнул. «Он в полном составе вышел с этим войском. Я узнал их стяги». «Но как мог исчезнуть Тулей?» «У них было много колдунов», — сообщил Щецин. «Мы их посекли всех, но они многих героев сожгли, и лишили сил. Могли его под чужой личиной вывести из боя». Аснард поморщился, крякнул. «Не похоже на Тулея. Он был смелым воином. А здесь же осталась его дочь. Почему не стал драться до последнего?» Придон выкрикнул в взлом нетерпения. «Визимайт, собери сотню крепких ребят, что еще могут держаться в седлах. Я еду в черный утес». «Сейчас?» — удивился Визимайт. «Почему нет?» «Посмотри на небо». Огромное красное солнце опускалось к краю земли. Багровое небо стало таким же страшным, как и пропитанная кровью земля. Так же темнело, как и кровь, что впитывалась в землю, теряя живой алый цвет. Придон прорычал. «Я не доживу до утра. Едем!» Визимайт несколько мгновений смотрел неотрывно. Брови поползли вверх. Придон отвернулся. Оруженосец подвел коня. «Хорошо», — сказал Визимайт неохотно. «Но ты себя роняешь, Придон». «Куда еще?» — воскликнул Придон. «Я уже на дне самой глубокой бездны. «Умоляю тебя, поезжай со мной!» Визимайт сухо усмехнулся. «Ты можешь просто приказать». «Приказать?» — переспросил Придон. «Я и так слишком много приказываю. Почему я должен приказывать друзьям?» Он положил ладонь на седло. Конь повернул голову и внимательно смотрел на хозяина. Послышался тяжелый вздох. Плечи Придона опустились, но в следующее мгновение он вскочил на коня. Пальцы его в нетерпении схватили повод люди коневца, наученные Визимайтом, сразу выставили охрану у дворца-наместника и самых богатых домов. Потом же, узнав наверняка, в котором из них и тания, оставили охрану только там. Остальные было разрешено грабить без ограничений. А с жителями, по праву захвативших город, что сопротивлялся до последнего часа. Придон въехал через центральные врата, распахнутые настежь. Трупы лежат густо, Уявы здесь дрались на славу, Таких врагов можно уважать, ибо нет чести победить трусов или слабых противников. Трупы и на улицах, кое-где уже вспыхнули пожары. Яркое алое пламя рвется из окон и дверей, устремляется к небу. Слышен крик сгораемых людей, но это куяво, их не жалко. Зато освещена дорога. Ради этого стоит поджечь все дома по одной стороне улицы. Рядом ехали огневецы шестак. Да нельзя гордые, счастливые. Зыркали во все стороны, мечтая, чтобы кто-нибудь бросился на них, на их господина, а они бы тогда врага иссекли на мелкие кусочки. Коневец выехал навстречу, скинул руку в салюте, прокричал весело. «Наша бесценная жемчужина в этом доме!» Придон ревниво поморщился. Итания только его жемчужина, хотя восторг коневца понятен. Как и все войско считает, что Итания — достояние всей Артании. Даже больше артании, чем Куяви, ибо их царь получил ее, как и уговаривались, но подлые Куявы обманули, и теперь артани лишь возвращают себе принадлежащие им по праву. Он соскочил на землю. Кто-то подхватил повод, а Придон толчком распахнул двери и побежал по ступенькам вверх. В прихожей кто-то выглянул из-за угла, охнул и скрылся. Огневец едва не бросился следом, но Придон несся вперед, и оба телохранителя помчались сзади. Два зала пустые, но перед дверью в третьей стояла трепещущая девушка. Она загораживала с собой дверь, даже руки разбросала в стороны. Дрожащая, перепуганная, все-таки старалась защитить свою госпожу. «Привет, Гелия», — сказал Придон, — «ты меня узнаешь?» Гелия ухнула, колени ее подогнулись. Огневец мигом оказался рядом, подхватил, а Придон отворил дверь и шагнул через порог. И Таня стояла к нему спиной у окна. В доме напротив начинался пожар. Багровые отблески плясали на ее лице и плечах. «Я здесь», — сказал он. «Если бы тебя спрятали за горами, я разнес бы те горы в пыль. Спрятали бы на дне морей, вычерпал бы досуха. Никакие стены не укроют тебя от меня и Таня. Это рок, это судьба, мы обречены». Она медленно обернулась. Придон задохнулся от нестерпимого счастья быть рядом, смотреть в ее ясные строгие глаза, от возможности упасть на колени и обнять ее ноги, принести ей присягу верности. Взгляд ее был холоден. Острая льдина вошла в него, распорола до темени и растаяла, оставив острую тоску. Ведь ее совершенство недостижимо. Она среди чистых звезд, а он пропах потом и железом. Она произнесла ясным голосом, в котором была чистота горных ручьев и крепость закаленной стали. Ты убийца и разоритель. На твоих руках кровь. Ты думаешь, победил? Нет, ты только их убил. Кого то заковал в цепи, но это не победа. Клянусь всеми богами Куяви, и ты горько пожалеешь, что начал эту войну. А я, пока жива, никогда не отдамся тебе по своей воле. Сердце стучало часто и сильно. Кровь бросилась в голову, а в грудь, как будто натолкали горящих угольев. Он шагнул к ней быстро, резко. Питание от неожиданности отступила. Под ноги попался скомканный ковер. Она споткнулась и упала. Перед его глазами стояла красная пелена. Он едва рассмотрел ее фигурку на полу. Черепи грохотала, будто исполинская камнедробилка ломала скалы, превращая в песок. Распаленный гневом, грубо ухватил ее за руку. Ее пальцы едва не сожгли ему ладонь, как со стороны услышал свой, прерывающийся от ярости голос. «Убийца я или нет, но я взял тебя?» «Нет», — прошептала она, устрашенная. «А что я держу?» «Всего лишь мое тело», — ответила она тем же шепотом. «А это еще не вся я». «У женщины ничего другого нет», — ответил он люто. Хотел грубо захохотать, как надлежит Артанину. Но горло сжало, как будто кто-то сцепил на нем пальцы. «Я поклялся взять тебя и взял». Она промолчала и это ударило по нему сильнее, чем самые злые слова.